Глава двадцать четвертая. мая в Германии, как и во Франции, отмечают День труда. Традиция этого праздника восходит к давнему решению Парижского конгресса Второго интернационала, принятому в память о грандиозной забастовке рабочих Чикаго 1 мая 1886 года. Примечание. 1 мая 1986 -го года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требования 8-часового рабочего дня вместо 15-часового. По всей стране забастовали тогда 350 тысяч человек. Демонстрации продолжались 4 дня. В итоге были арестованы и осуждены сотни митинговавших, было много убитых и раненых. В июле 1889 года Парижский конгресс Второго интернационала приняло решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впоследствии праздник был переименован в День Труда. Конец примечания. Но 1 мая еще и годовщина события, значение которого было невозможно оценить сразу, а последствия оказались непредсказуемыми и явно не вызывающими желания праздновать эту годовщину в какой бы то ни было стране. 1 мая 1925 года Гитлер создал элитный отряд. Первоначально для обеспечения собственной безопасности этакую лейб-гвардию из отлично тренированных фанатиков, отвечающих самым строгим критериям с точки зрения расовой принадлежности. Его личный охранный отряд – Шуц-Штафель, сокращенно СС. В 1929 году, когда имперским руководителем охранных отрядов стал Гиммлер, личная гвардия фюрера стала превращаться в настоящую политическую полицию. Примечание. Приказом Гитлера от 7 ноября 1930 года было установлено в задачу СС отныне будет входить полицейская служба внутри партии. Конец примечания. А в 1933 году, после завоевания Гитлером власти, новый рейхсфюрер СС заявил в Мюнхене на приеме, куда были приглашены ученые, промышленники, офицеры и землевладельцы. «Каждое государство нуждается в элите. В национал-социалистическом государстве такая элита – СС, основанная на расовом отборе организация, которая в полном соответствии требованиям нашего времени – несет в себе немецкую военную традицию, обладает свойственными немецкой аристократии достоинством и благородством и творчески активно, как немецкие предприниматели.